Глава двадцать первая Утро наконец-то впервые за несколько дней было тёплым и солнечным. Вадим нежно сжимал руку Лены в кармане её пальто и слегка улыбался. «Мне пора». Девушка зажмурилась и уткнулась носом ему в шею, пытаясь надышаться. «Иначе точно прогулы влепят. Ты во сколько улетаешь?» «После обеда. Из конторы сразу в аэропорт рвану. Ах да, чуть не забыл». Вадим протянул брелок с ключами. «Оставь у себя», — смущенно сказала Лена. «Тетушка вряд ли еще захочет с тобой разговаривать». «Это точно!» — Вадим засмеялся и притянул девушку к себе. «Ладно, долгие проводы, лишние слезы. Еще на пару страстных поцелуев, и все, шуруй на свою службу, мисс Коломба. В кабинете пахло белишами и кофе. Сева искал в телефоне очередной концерт Рахманинова в исполнении Дениса Мацуева, а Кристина увлеченно вбивала данные в компьютер. «Всем привет!» — впорхнула в кабинет Лена. «Боже, что за запахи!» «О, привет!» Сева подбежал к девушке, чтобы помочь снять пальто. «А смотри, что у нас есть!» На тумбочке стояла новая кофеварка, похожая на космический корабль. «Да ладно! Откуда такое чудо?» Лена от удивления замерла на месте. «Меня день не было на работе, а вы уже начали взятки брать?» «Не, вчера, как назло, никто не предлагал», — засмеялся Сева. «Представляешь, романш распорядился нам в кабинет поставить. И даже пачку кофе подогнал. Он меня в обед на крыльце увидел с картонным стаканом. Короче, подошел, вздохнул тяжело, молча забрал его прямо из рук и в урну выбросил. И также ушел тихо. А я минут три после этого еще на крыльце вауч стоял». «Да уж», — засмеялась Лена. «Все драматические театры страны рыдают, что Прохоров не у них служит». «Еще новости есть? Жалований случаем не повысили?» Кристина достала из-под стола миску, накрытую полотенцем, и протянула Лене. «Угощайся, пока теплые. И кофе тебе сейчас Сева сварит. Он просто нереальный». Девушка вдруг запнулась. «Не Сева, а кофе, конечно же». «И Сева тоже». Лена достала беляш и, не дожидаясь кофе, откусила большой кусок. «Девушка, как старший по званию, я вам приказываю прекратить это безобразие. Твоя практика скоро закончится, а мы что делать будем?» Приучила нас к обжорству. Нет, точно придется тебя за Севку замуж выдать, чтобы ты ему на работу с собой поесть собирала. А я согласна. Кристина повернулась лицом к Малышеву и закинула ногу на ногу. Буду бесить его своим невежеством и прослушиванием Стаса Михайлова на всю катушку. надо да, да Сева достал из коробочки наушники. Я вас все равно не слышу. Дверь открылась и в кабинет с хохотом ввалились Жора с Авдеевым. «Воспиталка просто чуть сквозь землю не провалилась!» Павел остановился и обвел присутствующую взглядом. «Всех приветствую, коллеги!» «Срочно требуем подробностей!» Лена помахала парням, одновременно разглядывая стенды. «У Палчи воспитательница новая появилась, Юлия Александровна!» «Первый раз я сегодня увидел! Такая вся и себя тетя с пятым размером!» «Ну, мой с порога на всю раздевалку и выдал! Здравствуйте, Юлия Асисяндровна!» «Там все папаш попадали!» «А нечего!» – захлебываясь от смеха, сказал Жора. «С таким отчеством в детский сад идти работать! О, беляшики!» Капитан Кораблёв вытащил из миски сразу две штуки и подошел к Лене. Этот Прохоров вчера скомандовал всех подозреваемых повешать. Основных и не очень. Прокурор сегодня зайдет, а у нас доска почета. Даже подписал всех для наглядности». Помимо нынче повешенных жены советского старшего и хозяина фитнес-центра, на стенде ярким пятном красовался коллаж из фотографий актеров, сыгравших Джокера в разные годы. «Это мы тут э, групп маньяков изобразили, о чем вы вчера с Сашей и Романовичем говорили». «Ох, как же вкусно!» Жора закатил глаза. «Моя дам так не умеет». «Вот обжора!» Лена привстала на цыпочки и потрепала Кораблева по кудрявой шевелюре. Кстати, ты подстригаться не собираешься? Совсем оброс уже, мальчик-адуван. Не, Таська говорит, что так я на актера ее любимого похож. Помните фильм «Обитаемый остров»? Там герой был, Максим. В точности, как и я, неотразимый кудрявый блондин с голубыми глазами. Актер же, троть с ума сошел, подошел к ним с кружкой Авдеев. Так что, еб до твоем месте, лучше подстригся. А любовница Савицкого сказала, что я на Дженнифер Лоуренс похожа. улыбнулась до ямочек на щеках Лена, из голодных игр которая. В кабинете на секунду стало тихо, и все удивленно уставились на девушку. «Что?» — Лена стала оглядывать свою юбку. «Я обляпалась?» «Ты разве не знала, что вы с ней одно лицо?» Сева развел руками. «Ну даешь! Наш отдел, между прочим, уже несколько лет в конторе Дистрикт 12 называют!» Лена отрицательно помотала головой и пошла за свой стол. В этот момент дверь со скрипом открылась, и из-за нее возникла фигура начальника. «Проходите, Петр Петрович!» Прохоров пропустил прокурора вперед. «Присаживайтесь!» Следователи мгновенно подскочили со своих мест. Кузнецов с недовольным видом оглядел помещение и остановил сначала взгляд на фото подозреваемых, а потом на Лене. Его заметно передернуло. «Чай? Кофе?» – дрожащим голосом предложила Кристина. «Или, может, беляш?»